Глава тридцать Нет, что ни говори, но рано или поздно мне следовало доказать Вульфу, что не такой уж я идиот. Я ждал лишь подходящего случая. Он наступил во второй половине того же понедельника, примерно через час после ланча, вскоре после телефонного звонка Фрэнка Томаса Эрскина. Вульф Разрешил соединить его с ним, а мне велел слушать по параллельному аппарату. Суть разговора сводилась к тому, что чек на сто тысяч долларов будет выслан Вульфу сегодня же, что, вероятно, и должно было быть основным пунктом короткого телефонного разговора. Все остальное было набором банальностей. Дескать, Нап весьма признательна Вульфу за все, что он сделал для нее, но отказывается понять, почему он вернул уже полученные деньги. Нап немедленно выплатит Вульфу полную сумму обещанного в объявлении вознаграждения без выполнения особых условий в знак благодарности, а также с учетом того, что в свете подписанного Кейтсом признания эти условия выполняются чисто автоматически». Ассоциация с большой радостью возместит Вульфу все понесенные расходы, если он назовет точную сумму. Руководство НАП обсудило аспекты этого дела с инспектором Крэмером, и инспектор заявил, что не претендует даже на часть вознаграждения, поскольку его целиком и полностью заслужил Вульф. В общем, весьма милый телефонный разговор. «Вот это я понимаю, по-деловому!» «Выплатить такую сумму без проволочек!» Самодовольно ухмыльнулся Вульф. Я бросил на Вульфа хитрый взгляд. «Да неужели? По-моему, мистер Эрскин далеко не все знает». «Не все знает? О чем это ты?» Я небрежно закинул ногу на ногу и поудобнее уселся в кресле. Момент, которого я так долго ждал, наступил. «Видите ли», — заявил я, — «все можно делать по-разному. Можно, к примеру, положить кусочек масла в рот и ждать, пока оно само растает. Лично я предпочитаю сказать вам прямо все, что думаю, а точнее спросить, поскольку предпочитаю представить все в форме вопросов, на которые я потом сам дам ответы». «О чем черт бы тебя побрал, ты говоришь?» «Нет уж. Вопросы задаю я. Вопрос первый. Когда вы в действительности нашли валик?» «В субботу днем, когда ввалились сюда в пижаме и разразились длинной тирадой о своем скудауме?» «Ничего подобного. Вы знали, где спрятан валик дня за три-четыре до этого? Вы нашли его?» Или во вторник утром, пока меня терзали у Кремера, или в среду, когда я отправился на ланч с Ниной Бун. Скорее всего, во вторник, хотя, быть может, и в среду. — Пожалуй, не стоит раскачивать лодку, — пробормотал Вульф. — Только не прерывайте. Вопрос второй. Почему вы так настойчиво расспрашивали миссис Бун, где находится валик? если уже знали это? Ответ. Хотели убедиться, что ей действительно ничего не известно. Если бы ей было известно, она бы сообщила об этом в полицию еще до того, как вы нашли валик, и вознаграждение получила бы она, а уж во всяком случае не вы. Фиби Гантер многое ей рассказала. Могла рассказать и о валике, кроме того. Мучая миссис Бун расспросами о Валике, вы стремились создать впечатление, будто не знаете, где он, и готовы отдать что угодно, лишь бы узнать. — И мне действительно удалось создать такое впечатление! — пробормотал Вульф. — Еще бы! В подтверждение могу привести еще кучу мелких фактов. Например, тот, что именно в среду утром вы заказали диктофон это и навело меня на мысль что валик вы нашли во вторник однако давайте перейдем к третьему вопросу зачем вам все это понадобилось почему вы сразу не сказали что нашли валик вы хотите чтобы я ответил сам пожалуйста пойти на такое нарушение профессиональной этики вас заставило крайняя неприязнь к нап Ваше отношение к ней разделяет подавляющее большинство людей, в том числе и я. Так вот, зная об этом, вы решили помалкивать о том, что нашли Валик, затянуть расследование и тем самым позволить воне, идущей от этих убийств, усилить всеобщее недовольство. Ради этого вы даже позволили запереть себя на целых трое суток в спальне. Впрочем, свою роль сыграла и ваша любовь к искусству ради искусства. Мы всегда готовы разыграть хороший спектакль при условии, что будете премьером. У тебя все? Я почти закончил. Ответить на четвертый вопрос. Почему вы отказались от клиента и вернули деньги? Проще простого. Ведь не исключена вероятность что в один прекрасный день вы передумаете и захотите попасть в рай. А если? Незаметно, скрестите пальцы. Это точно поможет делу, поэтому вы не могли оставить у себя деньги НАП и по-прежнему считать ассоциацию своим клиентам, одновременно усиленно толкая ее в пропасть. Тут я позволю себе стать циником». А что, если бы ассоциация не назначила вознаграждение за поимку преступника? Вы и тогда стали бы ломать комедию? Я мог бы и сам ответить на этот вопрос, но воздержусь. Кстати, об этике. Чем, собственно, гонорар от клиента отличается от вознаграждения? Вздор! О выдаче вознаграждения при выполнении определенных условий было объявлено сотни миллионов человек. Я выполнил условия, и потому имею полное право получить вознаграждение, как и любой другой на моем месте. Ладно, я ведь упомянул об этом, между прочим. Я ведь не подвергаю сомнению ваше желание отправиться в рай, коль скоро оно у вас возникло. Но вы тоже не без греха. А что, если попросить Соло Пензера рассказать под присягой, чем он занимался со среды до субботы? И он ответит, что не спускал глаз с Генри А. Уордера, чтобы в соответствии с указаниями мистера Вульфа, в случае необходимости, немедленно доставить этого человека к нему. Но не кажется ли вам, что вы не сразу найдете ответ, если в полиции спросят, а зачем, собственно, вам мог понадобиться Генри А. Уордер? Правда, хорошо зная Соло, я убежден, что подобной ситуации не возникнет. Но все же, нус, давайте посмотрим. Думаю, на этом у меня все. Я просто хочу, чтобы вы знали, что мне решительно не нравится, когда вы презрительно отзываетесь о своих умственных способностях. Вульф что-то проворчал. В кабинете повисло тяжелое молчание. Потом Вульф приоткрыл глаза и пробормотал и упустил из виду одно обстоятельство. Какое же? Возможный вторичный мотив, а может и основной. Если условно, только в виде рабочей гипотезы, принять все то, что ты тут наговорил, следует задать вопрос. Какая основная мысль могла мной руководить в прошлый вторник? шесть дней назад, когда я, предположим, и в самом деле нашел валик. Именно это я и пытался объяснить. Кроме того, не могла, а действительно руководила. И все же ты не учел одного, мисс Гантер. А она-то тут при чем? Она умерла а, как ты знаешь, я ненавижу впустую растрачивать силы. Она проявила незаурядное упорство, отвагу и даже воображение, использовав убийство мистера Буна для той цели, которую он перед собой ставил и всячески продвигал. Но в середине всей этой истории мисс Гантер сама была убита. И, конечно, ее смерть не должна была быть напрасной. Мисс Гантер имела полное право что-то из этого получить. И я нашел, чисто гипотетически, идеальный способ закончить начатое ею дело. Именно это ты и упустил». Я уставился на Вульфа. «Тогда у меня тоже есть гипотеза. Если мотив был именно таким...» Неважно, основным или вторичным. Тогда черт с ней. С профессиональной этикой.